Лойд согласно кивал, кивал и плакал. На мгновение ему показалось, что вокруг головы Флега засияла ослепительная корона. Свет ее был так ярок, что если бы Лойд не отвел глаза, она спалила бы их дотла. «Ты не слишком умён, сказал Флэг, — «но ты первый. И у меня такое чувство, что ты будешь мне очень предан. Вместе ты и я, мы далеко пойдем». Для таких, как мы, настало хорошее время. Мне нужно лишь твое слово. с слова Что мы будем всегда держаться вместе, ты и я. Водой не разольешь. Никто из нас не уснет на посту. Вскоре появятся другие. Они уже идут на запад. Но пока мы с тобой одни. Я дам тебе ключ, а ты дашь мне обещание. Я обещаю. — сказал Ллойд, и ему показалось, что слова повисли в воздухе, странно вибрируя. Склонив голову, он прислушался к этой вибрации и почти различил в воздухе два этих слова, распространяющих вокруг себя такое же темное свечение, как северное сияние, отраженное в глазу у мертвеца. Дверь распахнулась. — Ты свободен, лойд Выходи. Сделав шаг вперед, лойд замер уставившись на своего спасителя что то положили ему в руку ключ теперь он твой лойд мой флек протянул ключ и сжал пальцы лойда в кулак лойд почувствовал как ключ движется у него в руке как он меняется он хрипло закричал и посмотрел на ладонь там лежал черный камень с красной щелью Не пообедайте нам спросил флг этой ночью нам предстоит много проехать Обед сказал лойд хорошо у нас с тобой столько дел радостно сказал флекг и нам надо спешить мимо мертвецов в камерах они прошли на лестницу. когда лойд от слабости споткнулся флекг ухватил его за локоть и поддержал. Лойд обернулся и посмотрел в это усмехающееся лицо с чувством, превышающим благодарность. Он посмотрел на флэга с чувством, очень похожим на любовь. Глава 37. Беспокойно ворочаясь, Ник Андресс спал на койке в кабинете шерифа Бейкера. На нем были только шорты, и его обнаженное тело было покрыто потом. Засыпая, он подумал о том, что умрет к утру. Черный человек, постоянно преследовавший его в лихорадочных снах, прорвется сквозь последнюю тонкую преграду и покончит с ним. Это было странно. Глаз, который покалечил Рейбут, болел два дня. На третий день чувство, что в голову ему вонзают гигантский циркуль, перешло в тупую боль. Глаз не видел ничего, кроме серого Марьева, которым иногда передвигались неясные очертания. Но Ника убивал не глаз, его убивала царапина от пули у него на ноге. Они не продезинфицировали рану. Боль в глазу была такой сильной, что он едва ощущал ее. Неглубокая царапина шла по правому бедру и заканчивалась у колена. На следующий день он с удивлением обнаружил дыру, проделанную в его брюках, случайно вылетевшей пулей. А еще через день, 30 июня, вокруг раны появилась сильная краснота и заболели все ножные мускулы. Хромая, он дошел до конторы доктора солнца и раздобыл бутылку перекиси водорода. Он вылил всю бутылку на рану, длина которой достигала 10 дюймов. Это было попыткой запереть дверь конюшни после того, как лошадь украли. К вечеру вся его правая нога болела, как гнилой зуб. 1 июля он снова пошел в контору к Сомсу и перерыл его аптечку в поисках пенициллина. Обнаружив пенициллин, он после некоторого колебания проглотил две таблетки. Он прекрасно понимал, что умрет, если у него окажется аллергия на пенициллин. Но в качестве альтернативы выступила еще более неприятная смерть. Заражение прогрессировало. От пенициллина он не умер, но и значительного улучшения не последовало. К полудню вчерашнего дня у него начался сильный жар, и, похоже, большую часть времени он бредил. Еды у него было предостаточно, но есть не хотелось. Он лишь пил чашку за чашкой, холодную кипяченую воду из холодильника, стоявшего в кабинете Бейкера. Вода уже почти кончилась, когда он заснул или забылся прошлой ночью. И Ник не представлял себе, как он сможет достать себе еще. Впрочем, в таком лихорадочном состоянии его это не слишком беспокоило. Скоро он умрет, и больше не о чем будет беспокоиться. Мысль о скором прекращении боли была для него большим облегчением. Нога его болела, чесалась и горела. После убийства Рея Бута сон его перестал быть сном. Он стал похож на непрерывный поток, словно... Все, кого он знал, возвращались на сцену после спектакля, чтобы поклониться рукоплещущей публике. Руди Спаркмен, указывающий на листок бумаги. «Ты — это белая страница». Его мать, постукивавшая пальцем по линиям и окружностям на другом листке бумаги. «Здесь написано «Ник Андресс, радость моя». «Это ты, Джейн Бейкер, отвернувшаяся в сторону на подушке». «Джонни! Бедный мой Джонни!» В его снах доктор Сомс снова и снова просил Джона Бейкера снять рубашку. И снова и снова Рэй говорил, «Держите его! Сейчас я его вздую! Сосунок ударил меня! Держите его!» В отличие от всех предыдущих снов в своей жизни, Нику не нужно было читать по губам. Он слышал, как люди говорят Сны были удивительно явственными. Они бледнели по мере того, как боль в ноге подталкивала его к пробуждению. Когда он снова засыпал, он оказывался на возвышении. Под ним простиралась земля, как рельефная карта. Вокруг была пустыня, и звезды над головой сверкали сумасшедшей яркостью. Рядом с ним был человек. Нет, не человек, а лишь оболочка человека, словно его очертания были изъяты из ткани реальности. И перед Ником стоял негатив человека, черная дыра в форме фигуры. И голос этой пустоты говорил, «Все вокруг будет твоим, если ты падешь на колени и поклонишься мне». Ник тряс головой и хотел отступить от обрыва, опасаясь, что пустота протянет руки и столкнет его вниз. «Почему ты не говоришь? Почему ты только качаешь головой?» Во сне Ник делал жест, который ему столько раз приходилось делать наяву. Прикладывал палец к губам и ладонь к горлу. А потом слышал свой собственный, абсолютно ясный и довольно красивый голос. «Я не могу говорить. Я не мой. Но ты можешь. Можешь, если захочешь». Страх Ника моментально сменялся удивлением и ликованием, и он протягивал руку, чтобы прикоснуться к человеку. Но, дотронувшись до его плеча, рука леденела. Он отдергивал руку, замечая ледяные кристаллы, на костяшках. И это приходило к нему. Он мог слышать. Голос темного человека, далекий крик, вылетавший на охоту ночной птицы, бесконечный стон ветра. Он вновь становился немым от удивления. У мира появлялось новое измерение – о котором он никогда не подозревал. Он начинал слышать звуки. Он различал любой из них без чужих пояснений. Они были красивыми, красивыми звуками. Он пробежал пальцами вверх и вниз по своей рубашке и удивился быстрому шепоту ногтей, прикасавшихся к хлопку. Потом темный человек поворачивался к нему и ником овладевал ужас. Это создание, кем бы оно ни было, не совершало бесплатных чудес. «Если ты падаешь на колени и поклонишься мне...» И Ник закрывал лицо руками, потому что он страстно желал все то, что темный человек показал ему с возвышения. Города, женщин, сокровища, власть. Но больше всего ему хотелось слышать завораживающий звук прикосновения ногтей к рубашке, тиканье часов в пустом доме после полуночи и загадочный шум дождя. Но он произносил слово «нет», и тогда им снова овладевал деденящий холод. И его толкали, и он падал вниз головой, беззвучно крича, низвергаясь в туманные глубины, в запах кукурузы. Да, кукурузы. Это был другой его сон, и оба сна соединялись в один, не образуя швов. Он был на кукурузном поле, на поле зеленой кукурузы. Пахло теплой землей, коровьим навозом и растущей зеленью. Он поднимался на ноги и начинал идти вдоль ряда и немедленно останавливался, понимая, что может слышать мягкий шорох ветра в зеленых листьях, похожих на лезвие мечей и что-то еще. Музыку? Да, какую-то музыку. И во сне он думал, так вот, что они имели в виду. Она раздавалась прямо перед ним, и он шел навстречу, желая узнать, откуда исходит Последовательность этих прекрасных звуков из того, что они называют фортепиано или трубой, или виолончелью, или из какого-нибудь другого инструмента. Горячий запах лета в ноздрях, нависающий синий свод над головой, прекрасные звуки. Никогда Ник не чувствовал себя счастливее, чем в этом сне. По мере того, как он приближался к источнику звуков, к музыке присоединялся голос, слегка невнятно произносящий слова, словно песня была жестковатым куском мяса, словно под гипнозом. Ник шел ему навстречу. Я пришел в этот сад в одиночку, и на розах сияла роса, и услышал слова, что полны торжества. Нам послали его небеса. В этой дивной стране он подходит ко мне, Говорит мне, что я его сын, и тот рай, что найду я в волшебном саду, не знал никогда ни один. Когда куплет кончался, Ник протискивался к началу ряда, и там на небольшой лужайке оказывалась хижина. Слева от нее стояла ржавая бочка для мусора, а справа висела старая шина, служившая качелями. Шина была подвешена к яблоне, искривленной, но покрытой зеленой листвой. Окна были распахнуты, и летний ветерок раздувал оборванные белые занавески. Со всех сторон домик был окружен кукурузой, ряды которой тянулись, насколько хватало глаз. Только на север сквозь нее пролегала грязная дорога, уходившая к далекому горизонту. И тогда Ник понимал, где он находится. Округ полк. Штат Небраска, к западу от Амахи и немного к северу от Ациолы. На крыльце сидела самая старая женщина Америки, негритянка с пушистыми белыми волосами. Она была очень худа. На ней было домашнее платье и очки. Она выглядела такой тонкой, что, казалось, летний ветерок мог подхватить ее и унести высокое синее небо.